Параграф 399.7. Идиллия. Солнечная уединенная планета. Пальмы еле росли здесь рядом, после того, как осторожное прикосновение генетической модификации пригладило природу, заставило ее улыбаться. Кулубые воды скрылись у подножия серых гор, белоснежные облака осеняли мирные деревеньки. Атон машинально прошел процедуру регистрации, его мысли были сосредоточены на женщине, которую он пролетел забыть. Он пренебрег ознакомительной экскурсии. Красота самобытного рая его не интересовали, и, наконец, он оказался на красивой даче, домике, окруженном цветниками и извивающейся изгородью. Без понятия, как это произошло. «Прелестная планета», — с сгорчу подумал он, «но никогда не станет так прелестно, как злоба». «Злоба! Меня должно было предупредить твое имя, но я был слеп ко всему, кроме твоей красоты». Я был глух к отцовским словам. Я маялся детской мечтой. А когда нашел тебя... Он осмотрел цветники. Не будучи силен в садоводстве, кроме особого искусства выращивания хвей, а то он понял, что начать ему не с чего. Да, это и не важно. Даже самые прекрасные начинания вряд ли бы подействовали на его разрушительную страсть к миньянетке. Миньянетка. Когда после игры в капитана я, наконец, обнаружил тебя среди ксестов, было неудивительно, что эти дружелюбные иномиряне смутились. Они увидели, что ты действительно миньянетка, странный отпуск человека, а не подражание ему. А я тем временем пытался обратить их внимание на свое невидение, и они показали мне все, что могли. А я увез тебя в кромный космоотель, и там постиг чудовищное зло твоей природы. Доставлю на этом курорте самому себе, а тон то понял, что жизнь продолжается. Он праздно изучил сад, разгадывая очевидные загадки кустарников, и в конце концов вернулся в светлый коттедж. Неестественно, круглое заходящее солнце просвечивалось сквозь плывущие облака, в воздухе парили запахи кухни. «Тогда?» «Разбитый! Я слушал тебя, Аврелий, но ты, в сущности, ничего мне не сказал». Лишь послал на идиллию, Чтобы я отдохнул и забыл. Забыл злобу. Войдя в домик, Атон обнаружил на стене Древние гравюры на ботанические темы, Паркеты с псевдососны И старинные ручки на дверях с петлями. Такой дом был у Ворсфорта, Подумал он. В камине большой комнаты Ярко пылал огонь. Тень от узорной железной решетки Трепетали на каменном участке поля. Вдруг... Он услышал шум в помещении, которое принял за кухню. В доме кто-то был. Он прошел сквозь арку. Арку? Значит, это не была намеренная подделка под старину. И увидел ее. Изящную, светловолосую, умелую. «Что вы здесь делаете?» — спросил он. «Тебе-то какая разница?» — Атон. Она с улыбкой обернулась. «Здесь мое место». «Но мне сказали, что это мой дом», — проворчал он. «Да». Она подошла к нему и показала серебряный браслет на левом запястье. «В обычаях идиллия отправлять рабов на службу господам. Пока вы здесь, я принадлежу вам. И да, здравствует эта планета. Добро пожаловать». Она сделала реверанс. А то на это не убедила. «Что-то такое упоминалось. Но я думал, будет превратник слуга Они обслуживают дам. Вот как. Идиллия, это слишком вопиюще. Она взяла его за руку, провела камину с нежной настойчивостью, исключительным правом рабов и усадила за ужин. тон воспринял ситуацию с сомнительным удовольствием. Никогда еще женщин так о нем не заботились, и его отношение, сначала двойственное, быстро стало положительным. В общем, задумка интересная. Как звать рабыну? спросил он. По имени, бойко ответила она. Кокена. А тон полез в толстую картотеку, составленную много лет назад его учителем. Строительный камень из коралла. Это твоя тема, твердость и жесткость. Некогда на земле, сказала она, жили крохотные морские моллюски с красочными раковинами, которые пеленсировали. Они назывались, понятно. — И что же милая ракушка посоветует смущенному сердцу? — спросил он и подумал. — Она пытается угождать. — А чего бы тебе не отгородиться ей, то. Вечером в деревне танцы, — сказала она, явно пропустив в вопросе намек. — Если вам это доставит удовольствие. — Мне ничто не доставит удовольствия, Кокена, — ответил он, но при этом улыбнулся. Танцы были красочны. Их устроили в теплом деревянном амбаре по углам запах сена, по стропилам и воробьинные гнезда, гирлянды флажков свисали с балок, и светлый сидр сочился из-под пресса, установленного посреди амбара. Отчаянно улыбавшиеся люди входили и выходили в сопровождении своих хорошо осведомленных рабов и рабы. тон заметил, что слишком часто сквозь их радостные личины просвечивала борьба с внутренней мукой. Он выпил сидра и нашел его весьма крепким. Несмотря на явную свежесть, напиток был терпким, притящим. Вероятно, естественную ферментацию искусственно усилили или модифицировали сорт яблок. Сидр вызывал воображение крохотные деревца с огромными плодами, и каждое громадное яблоко таит в себе легендарные 40 градусов. Душа Атона стала чиста. И он понял, что в смех прибывает даже в грусть. «Начинаем?» Заиграли два усатых, очень похожих музыканта. Один на скрипке, другой на объемистой трехрядке. В помещении воцарилось веселье. Пары, составившие с краю, фихом несли середину и образовывали неправильный квадрат. Дамы резко отправляли широкие юбки и брали под руку важных кавалеров. А Атон заговорил с кокеной. «Как здесь получить партнершу?» Пальцы музыкантов все быстрее бегали по черным и белым кнопкам гармонии, все сильнее раздувались меха. Нужно пройти через зал к одной из сидящих дам, вежливо поклониться и спросить позволения на ее общество в танце. «А кого выбрать?» — спросила наглядывая женщин. Белые нижние юбки кружились вокруг бедер, отбрасывая забавные тени. Кокена приподняла бровь. Вкусы клиентов не будет обсуждать, но, если я не ошибаюсь, третья девица справа привлекает определенного рода мужчин и, к тому же, превосходно танцует. А Тон посмотрел на женщину, которая весело болтала с соседкой и только что наклонилась, чтобы поправить туфлю. Декольте открывала красивую грудь, маленькие ступни, длинный распущенный волос. — Нет, — сказал он с большим наживом, чем подобало. Рыжие волосы никуда не годятся. К Кокену угодливо казалось другой вариант. Этот раз волосы оказались каштановые и не такие длинные. Дама стояла в стороне со стаканом сидра и слегка покачивалась под музыку. В конце припева она притопнула, весьма соблазнительно качнув грудью и ягодицами. Нет, у нее зеленые глаза. Сходства почти не было. Атон мучился от грусти, его возбуждение усиливалось вином. Усомнившись в том, что Атон говорит серьезно, Кукена взглянула на него. Глаза у нее были голубые. — Пойдем, — сказал он, — не в силах объяснить свое настроение. Я предпочитаю свою рабыню. И они пошли танцевать. У девушки были проворные ноги, ее легко было вести. На минуту груз упал с его души, отступил на полшага. Они танцевали, кружились, вертелись, ее юбки соблазнительно вздымались. Душевная тягость сопровождала их. Ряды расходились и сближались. Мужчины встречали своих партнер в центре, кланялись им. Вставали, снова подходили, и пары весело кружились. Правая рука к правой руке, левая к левой. Партнер, встречает девушку касанием бедра, и с улыбкой пропускает ее назад. О, сверкающий взгляд! Какое чудо это вольное движение вместо заученной фигуры! какой мгновенный восторг с востремной усмешкой, ибо эти интригующие улыбки и жесты были пусты, лишены любви. Злоба! О, злоба! О, злоба! Почему ты меня предала? Была полночь, когда утомленный Атон готовился в коттедже ко сну. Видение росло и билось, теперь о раковину его головы, разрывая мозг, давлея над его усталостью. Это было лицо злобы, улыбающееся, опустошающее, одновременно прекраснее и ужаснее любого призрака. Огонь пробежал в ее волосах и зажег его желание. — Кокена! — позвал он, и та застенчиво вошла, одетая в ночную рубашку. Я сегодня не могу уснуть. Ты поговоришь со мной? — Понимаю, — сказала она. Мне хотелось бы знать. И пока он говорил, мучительное видение распалось. Ты когда-нибудь была влюблена, как я? Нет. Люди думают о любви, как о чем-то романтичном, как о счастье, о чуде. Любовь якобы должна возвышать человека, делать его сильным и добрым, Ты видел такую книгу, ДЗЛ? Она кивнула. Но они не правы. Любовь, самое страшное оружие, известное человечеству, оно может скрутить человека, связать в тугой узел, пока его кровь не вытечет на каменистую действительность, пока он не сохнет и не превратится в шелуху. Если ты когда-нибудь станешь искать зло, начинай с любви. Я не должен говорить это женщине. Я рабыня, сказала Кокену. Он внимательно посмотрел на нее. Говоришь, ты рабыня? Ну только ли рабыня? Разве в тебе нет женщины? Когда ты двигаешься в танце, милая ракушка, о, ну, если бы я попросил тебя раздеться передо мной. "Идилия обязана защищать свою собственность, сказала она. Я не разденусь. А то он улыбнулся. Это лишь пример. Ты не только рабыня. Скажи, какена, ты продаешься? Могу ли я приобрести тебя и увезти с собой, куда захочу? Рабы не продаются. Они на время предоставляются господам и в определенных пределах оказывают им услуги. В определенных пределах. Кажется, раковина закрыта, сказала тон. Тем хуже. Но зато честно. Я хотел бы, чтобы как можно больше женщин стало рабынями и как можно больше рабынь женщинами. 8. тон ходил на вечеринки, танцевал, смотрел безразличные ему театральные постановки и бездумно флиртовал с женщинами. Днем он купался, участвовал в античных спортивных играх, ездил на пикники. Ночью о нем заботилась как Ева, растирая спину маслами. Он говорил с ней, облегчал душу и, с удивлением замечая, как слабеет воспоминания о злобе при разговоре о злобе. Он рассказывал как и не столько, сколько мог вспомнить, то есть больше, чем кому-либо, поскольку стал относиться к ней как к рабыне, а не как к женщине. Но этого было мало». Злоба то и дело вторгалась в его душу, вызывая неутолимое желание, безмерную боль. Он мог скрыться от нее на час, но убежать не мог. «Это все, честно говоря, совсем меня не развлекает», — признался он наконец. «Нужно что-то такое, что увлечет меня надолго, не на минуту». И как как всегда, предложила. «Не попробует ли восхождение в горы?» — спросила она. Это нелегкий вид спорта, отнимающий много дней и сил. Здесь он не опасен, и у него есть свои достоинства. Ты напоминаешь мне, нежная ракушка, что лучшее лекарство от сомнений — работа, — сказала Том. Замечательная викторианская мысль из ДЗЛ. Ну, если ты советуешь, я попробую. Если Форт ты заботилась обо мне изумительно. Я найду проводника, — сказала Кокенна. Далеко искать не придется, — сказал он в ответ. — Или ты думаешь, мне понравится, что в мое отсутствие тебя растит какой-нибудь господин? Как я улыбнулась. И на следующий день они уже шагали вдоль лесистой подошвы ближайшей горы. По обе стороны тропинки поднимались вьющиеся папоротники в рост человека. Пахучие венерины башмачки были в пору самой Венере. Исполинские дождевики, подобно вулканам, выбрасывали при малейшем прикосновении дымовую завесу. Выше появился молочай в перемешку с карликовой секвой. Большие и маленькие, цветущие, плодоносящие, естественные модифицированные растения и дилие предъявляли себя человеку на одобрение. Атон остановился перед гибкой красной ящерицей, застывшей на валуне. Она довольно осмысленно глядела на него. «Мы еще встретимся, твой род и мой», — словно бы говорила она. И Атон, засмеявшись, шлепнул по камню рукой, после чего она юркнула в безопасное место. Какена, какой бы хрупкой она и ни казалась, несла рюкзак и спальный мешок и шагала с Атоном нога в ногу, а тон ее выносливость изумляла. Они рано остановились на привалах еще до того, как склон горы скрылся в тени, и как Кема приготовил ужин. Потом гляделся в темную воду речки, где они мылись, и увидел громадную норку. Он как раз собирался смахнуть с руки прутик, но вовремя остановился. Это было насекомое, тростичка, длиной сантиметров семь. Настолько неподвижно, что казалось мертвой. Его потянуло бросить ее в воду и посмотреть. Схватит ли ее рыбина? Но, поймав на себе взгляд Кокены, он устыдился. Откуда у него этот позыв причинить боль, мучение невинному насекомому? Он пересадил тростичку на листок и пронаблюдал, как она неторопливо ползает. В ночном воздухе не было никаких кусачих тварей. А Тонска Кены спали бок о бок в двойном спальном мешке на пахучей постели из папоротника. Посреди ночи Атон проснулся от крика совы и посмотрел на спящую рабыню. Светлая прядь волос падала ей на лицо. Красота Кокены была почти классическая. Атона поразило, что он мог оценить ее красоту без всяких задних мыслей. Это было в него чем-то новым. Утренний солнечный свет струился между деревьев. И они уже шагали среди елей, пальм и дубов. Наслаждаться лесом следовало не спеша, но Атону было не до него. Он пытался разогнать свои думы физической нагрузкой. Катена поспевала за ним без жалоб, хотя путь становился все круче. Тропинка петляла меж толстых мышистых корней. Атон удвоил усилия, поднимаясь в гору, как одержимый, пока не замыли мышцы на ногах и не закружилась голова. Рабуня молча и не отставая шла за ним. А Тону стало любопытно. Детство на Хвея, при силе тяжести процентов на 15 больше, чем земная, гарантировало ему силу. Кинетики в лаборатории укрепили его тело за много поколений до того, как он родился. При обычном тяготине он мог совершать подвиги, которые изумили бы непосвященного, а годы, проведенные в космосе, его вносивости почти не ослабили. Ни один нормальный мужчина не мог сравниться со стойкостью модифицированного, а среди женщин лишь удивительная миньянетка и обладала исходной мощью. Нежный мир удовольствий, подобный этому, не то место, где можно найти по-настоящему выносливую женщину. На второй вечер, высоко на склоне, где дул холодный порывистый ветер, Атон изобразил большую усталость, нежели ощущал. Он упал и, притворившись спящим, стал незаметно наблюдать за Кокеной. Та, без признаков явного утомления, принялась готовить еду, хотя движения ее несколько замедлились. Глянув в сторону Атона и убедившись, что он крепко спит, она подошла, повернула его в более удобную позу и подложила под голову подушку из мха. Будить его она не пыталась. Что сделала девушку такой выносливой? Она давным давно должна была упасть от изнеможения но она не только оставалась с ним, но и выполняла всю необходимую работу. Не произошла ли она тоже от модифицированного рода? Действительно ли рабыня на едиле без всяких помех сочетает преимущества жены и тяжеловоза? А Тон сел, потянулся, протер, как бы заспанные глаза. Нет смысла пропускать ужин. Завтра он определит, насколько она вынослива.